Глава 84. Поединок Делоров. Город пылал, и поэтому никто не заметил, что энергетический барьер, окружавший арену, исчез. «Это сработает?» — спросил Дарзин, уже в третий раз и проклял себя. Он понимал, что его страх виден всем, но не мог ничего с собой поделать. Он много раз был на арене в качестве одного из поединщиков, но сейчас был совсем другой случай. Трое вошли на арену. Никто их не остановил, никто даже не видел, как они это сделали. Они не нуждались в том, чтобы голос Совета создал для них дверь. Человек с короной и скипетром обладал достаточным могуществом, чтобы уничтожить волшебные стены. Будь на чеку сказал Гадрит, а это был именно он, хотя и выглядел как обыкновенный маракорец в заплатанном плаще. На его шее поблескивал кандальный камень ведь Гадрит позаботился о том, чтобы снять его, а также Гаэш Турвишара со своего старого тела. «Вы с Турвишаром смотрите, не появится ли кто, а я тем временем обыщу развалины. Тот из вас, кто зайдет внутрь, умрет», — он улыбнулся. «Похоже, что только Император может зайти сюда и не погибнуть страшной смертью». «Эй ты, муж!» «Я едва узнала тебя без одежды в цветах Делоров», — раздался голос тенца у них за спиной. «А Голе...» окутывал ее тело, словно туча, которую рвет на части ветер. Гадрит обернулся и, наклонив голову на бок, бросил взгляд на женщину. Он узнал ее, и его глаза широко раскрылись от удивления. — Равери, какая неожиданность. Однако слово «муж» не соответствует нашим с тобой отношениям. — Ой, так ты хочешь сообщить мне, что ты мой отец? Я уже много лет это знаю. Она прижала руку к груди. «Фаэлен рассказал мне об этом еще до того, как мы с тобой познакомились». «Кто такой Фаэлен?» Тьенца закатила глаза. «Гадрит, ты шутишь? Ведь ты же убил его!» Гадрит жестом показал, что этих сведений недостаточно. «И?» «Дом Дейринва. Человек, с которым ты делил комнату. Ты заманил его в лес, а там попытался сделать из него камень цали, но твоя затея провалилась, и его верхняя душа осталась там». «Проклятая, искалеченная тень! Не припоминаешь?» «А, ничего не провалилось», — ответил обиженный Гадрит. «В тот день я сделал важное открытие по вопросу разделения верхней и нижней души». «О, так вот как ты его запомнил». «Да», — ответил Гадрит, — «и еще он храпел». «Примечание. Я сомневаюсь, что это была единственная причина. Кроме того, Фейлен Дейринва был лучшим учеником в классе» после его исчезновения это звание перешло к Гадриту. Тьенца злобно уставилась на него. «Я так тебя ненавижу!» А я со своей стороны почти о тебе не думал. Но меня разочаровало то, что ты сбежала и не позволила приговорить себя к отсрочке. Это причинило мне определенные неудобства. К счастью, Сант предоставил мне замену. Он посмотрел на одолженное тело, а затем на Турвишара. «Знаешь, «Мне вдруг пришло в голову, что ты теперь в самом деле мой сын. Интересно, правда?» На поверхности тела Гадрита заискрилась молния. У него начались конвульсии от электрошока, но затем он стряхнул с себя поток электричества и отправил его в землю. «Соберись», — сказала Тьенца. «Мы же про меня говорим». Она подняла руки, словно на поединке, словно ее снаряжение не меч и щит, а слова и заклинания. «Старик, на всякий случай поясняю, драться будем до смерти». «Давай я с ней разберусь», — сказал Турвишар. Гадрит остановил его. «Нет. Это удовольствие я никому не уступлю. Следи, не появится ли Грест со своими дружками». Турвишар заскрипел зубами от разочарования, но выполнил приказ и отвернулся. Он сделал знак Дарзину следовать за ним, и они покинули арену. Гадрит повернулся к своей дочери и атаковал. Прочитав заклинание, он направил в нее лиловый луч энергии, который должен был расплавить ее тело. Она поймала луч, и на ее лице появилось недоуменное выражение. Гадрит улыбнулся. «Ты думала, что я буду беззащитен? Что я освоюсь в теле Санда лишь через несколько месяцев? Мне жаль, что приходится тебя разочаровать, дочь моя. Но к этому моменту я готовился в течение десятилетий. Заклинание Санда я знаю лучше, чем он сам». Примечание. Это правда. Он действительно использовал каждую возможность, чтобы изучить Санда. Он никогда не позволял мне помочь ему, хотя бы я и облегчил ему задачу. Полагаю, ему не хотелось, чтобы я нашел какую-либо лазейку и предал его. Если честно, то я бы так и сделал. Тьенце выпрямилась. «Неважно. Этого дня я ждала 30 лет. Покажи, на что ты способен». По небу, словно собаки, на звук трубы бежали темные облака. Высокие деревья нависали над горящим городом, отбрасывали на него тени. Сложно было определить, дождевые ли это облака или они состоят из пепла. Гадрид удивленно посмотрел на Тьенца. «В самом деле магия бури...» «Ты всегда был таким заносчивым», — сказала Тьенца, когда толстый зигзаг света скользнул вниз по черной туче, чтобы ударить во врага-волшебницы. Молния уклонилась от своей траектории и попала в толстое ржавое копье, которое Гадрид заставил повиснуть в воздухе. Поток электричества побежал по металлу и взорвался, попав в землю. «Этого не стоит стыдиться», — заметил Гадрид, «Но лично я предпочитаю точечное насилие». Он указал на нее пальцем и произнес заклинание. Тьенца почувствовала, как сердце задергалось у нее в груди и пошатнулось. Удар пробил ее талисманы и всю ее защиту. Боль была такая, словно лошадь ударила ее копытом. Тьенца приняла его на себя, словно новичок, и на ее глазах выступили слезы. Гадрит улыбнулся. «А ты думала, что равна мне по силам?» — покровительственным тоном сказал он. «Не забывай, что на мне кандальный камень. Как ты собиралась обойти это?» Тьенца сжала левую руку в кулак, чтобы скрыть тот факт, что она онемела. Атака Гадрита достигла цели. Бой еще не окончен. Гадрит начал что-то говорить, но огромный кусок льда ударил его в плечо и подтолкнул вперед. С неба снова посыпался лед, даже не нелегкий град, А стена из острых обломков льда. Гадриту пришлось построить над собой стену энергии, чтобы защититься. Когда он сделал это, мощный порыв ветра ударил ему в незащищенный бок и подбросил в воздух. Гадрит приземлился за пределами своей волшебной стены, и в него попало еще несколько градин, а рядом в землю вонзились молнии. Дым и пар от расплавившегося льда, закрыли обзор тиенца, и пока она стояла, приготовившись к обороне, она сосредоточилась на том чтобы успокоить сердце которое уже было готово взорваться она была не настолько наивна чтобы уже праздновать победу и это твое лучшее заклинание дочь моя Гадрит вышел из дыма он слегка обгорел и его заплатанный плащ загорелся с одного боку но сам он не получил значительного ущерба тиенса высоко подняла голову лучшее которое скорее всего подействовало бы она внимательно посмотрела на отца на такого могущественного». «Пора покончить с этим», — сказал Гадрит. Тьенца широко раскрыла глаза и ткнула искривленным пальцем в сторону Гадрита. «На тебе нет защиты, нет талисманов. Твои старые талисманы не действуют на новое тело». Она прищурилась и вложила всю свою волю в последнее заклинание. Гадрит зашипел, когда его кисть превратилась в воду и пролилась на мягкую траву. «Нет», — сказал Гадрит. Почему я все еще чувствую свою руку? Примечание. Мое предположение, хотя я и не знаю, насколько оно точное, заключается в том, что это заклинание превратило бы гадрита в воду, с формальной точки зрения не нарушая связи между телом и душой. Поэтому гадрит, ставший своего рода живой водой, не способный мыслить или действовать, по-прежнему был бы жив, и поэтому кандальный камень не подействовал бы. Очень умно он навел на Тьенца другую руку, еще целую, и сжал кулак. Игры кончились. В голосе Гадрита прозвучало отчаяние. От руки отвалился еще один кусок, и эффект начал распространяться на другие части тела. Тьенца стиснула зубы, чтобы не закричать. Ее тело изогнулось, а лицо посерело от боли. Ей снова показалось, что ее сердце готово взорваться. Кровь остановилась в ее жилах, хотя продолжала настойчиво стучать в ушах. Тьенца стала рекой, И эта река дошла до поворота, на котором теперь построили плотины. Тянца превратилась в разбитую дорогу, в тропу, перекрытую грудой обломков. Заклинание, наложенное на Гадрита, ослабло, затем исчезло. Тьенца уже не могла сосредоточиться. Ее глаза закатились, и вокруг нее стали бить молнии, окрашенные в безумные пастельные тона. Затем молнии закончились. Буря утратила свою силу. тиенца умерла. Исход боя висел на волоске. Еще несколько секунд, и она бы победила. Гадрит сфокусировал внимание, посмотрел на обрубок руки и приказал ей отрасти заново. Рука выполнила приказ, но стала неровной и уродливой, а кожа на ней, блестящая, словно на шраме. Он засунул руку под край плаща. Гадрит посмотрел на труп Тьенца. Для человека, умершего столь мучительной смертью, ее лицо выглядело умиротворенным. Она словно задремала после долгого трудного дня. «Твое лучшее заклинание впечатлило меня, дочь!» Гадрид пожалел о том, что у него нет времени сделать Сали из ее души, и направился к своим сообщникам.